Глава вторая, часть первая. Что? Я глупо моргаю, решив, что мне послышалось. Тебе не послышалось. Скажем, пять тысяч долларов за пять дней. Сумма тут же бьёт в голову. Я никогда и не думала, что такие деньги есть в свободном доступе на развлечения. Моя жизнь намного приземлённее, чем кажется у него. Но за что? Что мне нужно будет сделать за такие деньги? Тебе... Его перебивает мой телефон. Я быстренько достаю смартфон и вижу, что мне звонит брат. в Сердце тут же пропускает удар, и я извиняюсь перед Яном. Я не могу не ответить. Убегаю на улицу и отвечаю на звонок. «Да, Пашка, что случилось?» Маме стало хуже, Саш. Мы в больнице, но нас попросили поторопиться и найти деньги в ближайшее время, чтобы сделать операцию. Бабуля заняла две тысячи, но нам не хватает ещё. «Господи...» Я обнимаю себя одной рукой за живот и зажмуриваясь Мгновенно становится очень страшно и больно, а в голове начинает пульсировать лишь одна мысль. «Мне только что предложили остаток. Пять дней. Пять тысяч. И я смогу уже сегодня спасти маму и не ждать несколько месяцев, которых у неё может и не быть. Дай мне немного времени». «Ты знаешь, где взять деньги?» Спрашивает сомнением. «Хочу попросить в долг. Вру». «Попробовать. Подожди, пожалуйста». «Хорошо, я на связи». Прячу телефон в сумку и нервно кусаю губы. Выбор без выбора. У меня нет возможности отказаться от такого подарка судьбы, даже учитывая, что я понятия не имею, что он от меня хочет. Страшно. «Но мама, она должна жить». Возвращаясь к столу и сажусь напротив мужчины, уже не я. Словно вырубив совесть, правильность и решив, что мне нельзя больше сдаваться, Я принимаю решение внутри. Мне нельзя отказываться. Отпустив взгляд на конверт, который он положил на стол, сглатывая. Не представляю, как выгляжу со стороны. Да и какая разница. Он предложил деньги, надеется ведь наверняка, что я их возьму. Когда я уходила, конверта не было. Он успел его поставить, пока я отходила. Ловлю себя на мысли, что, глядя на деньги, мне становится просто всё равно, что я должна буду делать эти пять дней, чтобы он мне заплатил. «Я согласна», — произношу. «Тогда они твои. Кажется, они тебе очень нужны. И ты ведь обязательная девочка, не сбежишь». Мужчина усмехается, рассматривая растерянную меня. «Пять дней?» Я смотрю на конверт на столе и борюсь с отчаянным желанием схватить его и пересчитать купюры. «Всего пять дней, я не твои», — кивает загорелый красавчик, скользнув взглядом в декольте моего простенького платья. Я снова кусаю губу. Главное условие. Брюнет садится рядом и улыбается мне. Будь послушной девочкой и забудь слово «нет». Я кладу ладонь на конверт и киваю, неловко смотря на него. Я никуда не сбегу.